ЧАСТЬ ПЯТАЯ Он опять потерял счет дням. Лежал в черном, как небытие, мраке, слушал, как крысы грызут остатки сухарей,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 А потом добрался до стола, нашел сахар и сухари, что еще не успели сожрать крысы. Горстями ел этот сахар и грыз сухари, хотя есть совсем не хотелось. Ел на силу из себя, потому что болезнь отступила, и теперь надо было подниматься на ноги. Он потерял счет дням, и поэтому не удивился, когда увидел,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 Вскипятил на толовых шашках целый котелок воды, вывернул туда банку тушенки, впервые с аппетитом поел и завалился под все свои бушлаты. Теперь он опять верил в свои силы, опять вел счет дням и ночам и только никак не мог сообразить, какое сегодня число.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 До него доносились и шум машин, и свежие скрипы снега, и голоса немецких солдат, которые кидались снежками у трехарочных ворот. Поначалу все это настораживало его, но время шло, и он постепенно все больше и больше приглядывался к тому, что хранил костел для него одного. И чем больше он приглядывался тем все неумолимее, все плотнее обступали его тени тех, кого уже не было, кто оставался только в его воспоминаниях. Он сразу нашел окно, через которое в первый раз прыгал в костел. Именно это. То второе он даже не искал. Но это окно, окно своей первой атаки, он выбрал сам.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 И что одиночества нет, потому что есть оно, это прошлое, Самая горькая и самая звонкая доля его жизни. «Смерти нет!» — вслух сказал он. «И все-таки смерти нет, ребята!» Негромкий голос его странно прозвучал в пустом костеле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 Он бежал, не оглядываясь, не пригибаясь. Ему нельзя было терять мгновение. Где-то на полпути услыхал крики и выстрелы, но не упал, а бежал и бежал, и пули вспарывали снег у его ног. Он влетел в развалины и не задерживаясь, бежал все дальше, все глубже, натыкаясь на стены, потому что ничего не видел после яркого снега.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 и, шатаясь, побежал во тьму и глубину, не думая куда, а желая лишь уйти от этих голосов и этого топота. Он не знал этих подземелий. Он отложил их исследование, а потом заболел, из той поры, как проводил миру, не был здесь ни разу, и бежал сейчас вслепую, натыкаясь на тупики и завалы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 когда они откроют ответный огонь, дал несколько очередей и, сунув опустевший автомат к стене под кирпичи, бросился в соседние помещения. Это была конюшня. Ни гарь, ни мороз не отбили стойкого лошадиного запаха. Большая куча сухого навоза лежала в углу стены, и он, не раздумывая, стал зарываться в нее, лихорадочно разгребая верхний смерзшийся слой. Снаружи еще стучали выстрелы, а он, как крот, рыл и рыл, все глубже уходя в кучу, и замер только тогда, когда услышал голоса и шаги в соседнем помещении. Они долго искали его, обшаривая ближние отсеки. Голоса то удалялись,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 Либо она еще не успела запачкать лезвие, либо лезвие это само очистилось от крови, пока его вытаскивали. Как бы там ни было, ему здорово повезло. И поэтому он улыбался, хотя каждый шаг стоил сейчас мучительных усилий. Но он шел домой, и только это давало ему силы. Шел к себе домой, где была еда и вода,